Глава 18. Лилиана. Доверие, как и честность, должно быть обоюдным. Так что я решила сделать первый шаг и не стала скрывать от Кристофера детали разговора с Алдером Корином. А когда закончила, он поднёс мою руку к губам и тихо выдохнул. Спасибо. Его рассказ был не таким захватывающим, как беседа с бесплотным отцом. О чем то я уже и так догадывалась. Что-то показалось несущественным, словно мозг автоматически отсекал часть информации, чтобы избежать перегруза и сосредотачивался на главном. Что будем делать с Ванессой? Уже сделал. В ее комнате поставили еще одну кровать. Иначе Тревору пришлось бы восстанавливаться на полу. А в одной кровати они не поместились бы? Хихикнула я и покраснела от взгляда Кристофера. Тревор, конечно, отчаянный, но он не станет провоцировать Ванессу. А я бы рискнуть не отказался. Сцепив ладони на моей талии, Кристофер рывком притянул меня к себе, а сам растянулся на диване. Не удержавшись, упала сверху и замерла, глядя в смеющиеся глаза. «Думаешь, раз я не Ванесса, то не смогу за себя постоять?» «Ни в коем случае». Кристофер серьезно покачал головой. «И все же я надеюсь, у тебя не будет причин со мной драться». «Драться? Нет. Бороться с местным лордом я не собиралась. Нам нечего было делить. Но говорить на одном языке только предстояло научиться. Пока же я тихо надеялась, что Кристофер не разочарует» и мы сможем понять друг друга». От его поцелуев голова шла кругом, а в объятиях хотелось забыться, но перед глазами стоял пример мамы. Хмельные чувства — плохая основа для серьезных отношений. И все таки мое сердце пело, а в теле разливалась удивительная легкость. И это в таком-то пикантном положении. Я почти лежала на Кристофере, но сложно испытывать стыд, когда не покидает ощущение, что все идет правильно. Мне нравилась и наша близость, и то, что Кристофер не торопил дальнейшее сближение, а лишь неторопливо перебирал волосы на моем затылке. Заворочившись, перекатилась на бок и заняла уютную щель между ним и спинкой дивана, а потом пристроила голову на его груди. Хорошо лежим. Да. И песня. Медленная, протяжная, как старинная баллада. Сначала мне показалось, что мелодия льется из моего подсознания, а музыка играет только в голове. Понимание, что песня настоящая, Заставила замереть, слушаться в мотив, в надежде разобрать слова, но я уловила лишь едва различимый шепот. Заметив, что я напряглась, Кристофер приподнялся на локте. «Лунные стражи запели?» «Ваши камни умеют петь?» «Да, я слышу мелодию». По легенде, лунные жрецы и жрецы пели во время своих ритуалов, и эти песни были так хороши, что каменные стражи впитали голоса и теперь поют сами в преддверии испытаний, подавая сигнал. «Уже скоро». Я бросила взгляд в окно. Близился вечер, но солнце пока приветливо заглядывало в замок, а небо было безмятежно-голубого цвета. «Лилиана, если отец попытается связаться с тобой еще раз, пообещай, что немедленно мне сообщишь. Просто позови меня мысленно, и я все пойму». Договорились. Гулкое урчание голодного живота лорда Даркстоуна разрушило всю романтику. «Кажется, ты проголодался», — со смехом заметила я. Не представляешь, насколько. Держусь из последних сил. Ты куда? Стоило приподняться, как меня тут же обняли за талию и повалили обратно на диван. Пирожок и чай были давно. Возможно, древние жрицы и питались лунным светом, но мне нужно что-то посущественнее. Сейчас попрошу прислужника что-нибудь принести пожевать. Кристофер замер, мысленно обратившись к своей тени. Когда же отрешенное выражение лица сделалось озадаченным, я поняла, что нам действительно пора подниматься. Прислужника нет в замке. Странно. Обычно он, пока солнце высоко, старается оставаться под крышей. Разве не воплощенные тени могут передвигаться под солнцем? Мой может, благодаря нашей связи. А вот Амелия Крейн уже полностью самостоятельная тень, и поэтому ее так сложно отследить. Кристофер поднялся на ноги. Схожу в ритуальную. Надо разобраться, где носят моего прислужника. А я на кухню. Вдруг мадам Фалстон угостит чем-нибудь вкусненьким. Быстро наклонившись, Кристофер поцеловал меня в уголок рта. «Мне что-нибудь оставь, загляну, как только обнаружу своего гулену». Я не сомневалась, что встречусь с Алдором Корином, но не думала, что буду искать его сама. После ухода Кристофера на душе стало неспокойно. Лунные камни Даркстоуна разделяли мое состояние. Их песня больше не походила на протяжную балладу. Музыка сделалась стремительнее, тревожнее. Бесплотная тень мало похожа на привидение, но мне захотелось увидеть лицо отца, поэтому я и отправилась в галерею. Там собиралась его позвать. Не пришлось. Алдер Корин сам вынырнул из рамы портрета, но заговорить смог только, когда я создала для него круг из лунного света. «Музыка, которую я сейчас слышу. Что она означает?» — спросила я, внимательно следя за реакцией отца. Ему бы удивиться или обеспокоиться — Но Алдер Корин оставался невозмутимо фаталистичным. Лунные стражи всегда подавали сигнал хранителям этих земель, чтобы они были готовы. «Понятно. Всё тлен, будущее предопределено, а раз я лунная, то и судьба у меня одна. А если я не хочу?» «Вы меня сейчас пугаете. Точнее, меня чуть ли не с первого дня стращают местным апокалипсисом, но у вас это как-то особенно хорошо получается». «Апокалипсис?» — Алдер Корин улыбнулся. Я слышал это слово и знаю, что оно означает. Но ты ошибаешься, дочь. День ночи не конец света. Это испытание. Да-да, для лорда замка и хранителя теневого колодца. Кристофер утверждает, что он готов. Он прошел слияние. Алдар качнул головой. Кристофер Даркстоун, сильный колдун, но он не истинный лорд замка. Зато Ванесса слабо похожа на хранительницу, ее саму нужно охранять, и от себя в том числе. Когда человек берется отыгрывать роли, для него не предназначенные, зачастую случается беда. Но ты права, дочь, Ванессу нужно защищать. Мне кажется, что ты справишься с этой задачей. Я? Вы сошли с ума, причем еще до того, как умерли. Говорят, что любовь это безумие. Лорд Даркстоун любил свою дочь. Алдер заговорил тише, а его фигура начала терять краски, бледнее, как выгоревший на солнце рисунок. Лилиана. Лорд Даркстоун всегда знал о происхождении Кристофера. А день ночи — это день. Алдор исчез, и в тот же миг рядом открылась теневая арка, из которой выбежали Кристофер и Пауль Рочестер. «Где он?» — Кристофер ухватил меня за плечи и встряхнул. «Ты обещала подать сигнал?» «Я собиралась, но не успела. Он куда-то исчез». «Он ушёл», ушел, тихо произнес мистер Рочестер. «Куда ушел? не поняла я. «Во тьму», — пояснил Кристофер. «Без связи с колдуном тень не может долго находиться в нашем мире, поэтому я и хотел встретиться с Алдером, чтобы заключить соглашение». «Жаль». Кристофер поджал губы и тяжело вздохнул. «Мне тоже жаль», — еле слышно произнесла я. «Я думала, у нас больше времени». «Понимаю. Если бы я вдруг встретился со своим отцом, у меня бы к нему было много вопросов». «Встретился с отцом». «Кристофер», — встрепенулась я. Перед уходом алдер утверждал, что прежний лорд Даркстоун всегда знал о твоем происхождении. Он знал, что ты не его сын. Новость Кристофер принял с аристократическим спокойствием, а, учитывая лишние уши Пауля Рочестера, ответил мысленно. «Теперь понятно, почему отец приблизил меня к себе только после смерти матери. Но это не объясняет, за что он так с Ванессой. Воспитывал по своему подобию, учил быть сильным и никому не привязываться». Не слишком ему это помогло. Не выдержав, взяла Кристофера за руку, переплела наши пальцы, а потом приподнялась на цыпочках и поцеловала в губы. Иначе хать, что какая-то высшая тень, смотрит. Насколько я слышала, ничто человеческое мистеру Рочестеру не чуждо. Кристофер ответил на поцелуй. Его язык мягко скользнул по моей нижней губе, а я в ответ на эту ласку подалась вперед, приоткрыла губы, сплетая наше дыхание. Господа, мне жаль вас прерывать, но напоминаю, что ни одно из намеченных дел не было завершено. А, по-моему, этот мистер Рочестер — редкий зануда. Причем то, что он тень, никакой роли не играет. Вон, Амелия Крейн казалась очень даже славной юной леди. Похоже, что высшие тени обладают характерами и яркой индивидуальностью. Не потому ли моему отцу удалось сохранить личность и воспоминания? «Жаль», — удивленно вскинула я бровь, наблюдая за реакцией Паули. «Я давно воплотился, мисс Корин, и прожил долгую жизнь в этом мире, пройдя путь от мальчишки до взрослого мужчины. Но, как и всякая высшая тень, я остро реагирую на чужие эмоции. Ваша сестра в ярости, лорд Кристофер». Ванесса очнулась. «Я бы не спешил называть то состояние, в котором она пребывает, полноценным бодрствованием». «Час от часу не легче». «Кристофер, ты откроешь шарку? «Только к ее комнате. Внутрь войдем через дверь». Или вынесем ею, если хозяйка не пожелает впустить нас в гости. Я настолько привыкла к полумраку теневого тоннеля, что шагала, как по обычному коридору, не обращая внимания на то, что его стены причудливо изгибались и пузырились, как жидкое стекло. Просто старалась идти по центру, сосредоточившись на спине Кристофера. Поэтому, когда из стены вылезла мохнатая лапа, растерялась и подавилась криком. Ощутимый толчок в спину оказался полнейшей неожиданностью. Я полетела в пустоту успев мысленно прокричать, что Пауль Рочестер — тот еще мерзавец. Стена выплюнула меня на талый снег, лицом в грязь не макнула, прошлогодней листвой не накормила, и на том спасибо. Я понятия не имела, в какой части леса оказалась, а смотреться мешала мохнатая лапа. Когда она ухватила меня за шиворот и поставила на ноги, из пустоты показалась еще одна лапка и поманила за собой. Либо прислужника Кристофера разорвала пополам, Либо их тут было двое, и они оба прекрасно чувствовали себя на свету. Я запрокинула голову. В вышине ярко светило солнце. Снег приветливо переливался серебром и слепил глаза. Но я не могла избавиться от ощущения, что лес Даркстоуна какой-то другой. Что-то было не так. Тишина. Лунные стражи замолчали. В лесу не слышалось ни птичьего крика, ни звериного рыка. Лес Даркстоуна замер. Ведь день ночи подкрался без предупреждения. В этот день тени вышли на дневную охоту. Вот почему Кристофер не мог найти своего прислужника в замке. Тишина была и в моей голове. Сколько ни старалась докричаться до Кристофера, ничего не получалось. Он меня не слышал. Или не мог ответить. Ведь в том теневом тоннеле он остался вместе с Паулем Рочестером. Треклятая тень. Мохнатая лапа ухватила меня за край юбки и настойчиво потянула за собой. Другая подтолкнула в спину. Какой-то десяток шагов, и я поняла, что так настойчиво хотят показать мне тени. Крошечная фигурка Нелли, лежащая на лунном камне, выбила почву из-под ног. Если бы не лапы прислужников, точно упала бы. А так лишь замерла, остановленная голосом, что уже слышала раньше. «Ты не сможешь спасти всех. Твоих сил недостаточно, чтобы закрыть все пространственные воронки. Чувствуешь? Они активируются по всему колодцу». Совсем скоро через них пожалуют тени. Амелия Крейн. Она неспешно вышла из-за камня. Амелия была не одна. Рядом с каменным стражем стояла Ванесса. Сейчас старшая представительница рода Даркстоунов больше походила на бродягу, что несколько дней жил в таверне, а теперь выбрался из своего угла. Я не видела выражения ее лица из-за распущенных волос, зато отлично слышала голос. «Чего ты хочешь?» — глухо поинтересовалась Ванесса. Амелия Крейн торжествующе улыбнулась. «Сделать тебе предложение. Ты не станешь бороться и закрывать переходы. Да, я чувствую твои судорожные попытки выставить щит на пути лавины. Она сметет и тебя, и Даркстоун, если ты не заключишь союз». Ванесса пыталась управлять колодцем. Друидесса пошатнулась и неловко взмахнула руками. И тогда я увидела тянущиеся от ее ладони черные нити. Похожие на части огромной паутины, они пронзали пространство, обеспечивая связь Ванесса с Даркстоуном. «А как же Кристофер? Он же тоже мог управлять силой колодца». «Он мог, но не как наследник и хозяин». Точно эхо в голове промелькнуло отголосок воспоминания. «Эта земля любит меня. Любит и поддерживает». Все так». Даркстоун любил Кристофера. Но именно с Ванессой Высшая Тень сейчас пыталась заключить сделку. Пострадают невинные. От сухого, безжизненного тона Ванесса мне стало жутко. Неужели она решила сдаться? Неужели в самом деле надумала договариваться с тенью? Хороша же, защитница Даркстоуна. Теням нужна пища, а на землях Даркстоуна ее много. Пожертвуваешь десятком жизней, спасешь сотни. Амелия облизнулась. Меж зубов мелькнул тонкий черный язык. Решайся, колдуны Даркстоуна издавна заключали сделки с тенями, только поэтому ваш рот и сохранился. Все так. Предки нынешних Даркстоунов заключили союз с миром Вечной Ночи. Но Амелия не тянула на полноценного представителя. Скорее, она была ренегатом, на которого велась охота. Только вряд ли об этом знала. Пытаясь удержать все под контролем, она упустила главное. Я не знала, какие мысли витали в главе друидессы. Не знала, на что она готова ради своего дома. И уж тем более не представляла истинных возможностей Амелии Крейн. Мне было все равно. Главный аргумент сейчас находился на лунном камне. Прислужники привели меня не к Ванессе, а к Нелли. «Попробую отвлечь. Как появится возможность, спасайте Нелл». Быстро прошептала я и закричала в голос. «Леди Крейн, а вас не смущает, что Ванесса Даркстоун не ведьма?» Никогда не думала, что мне удастся повергнуть в шок саму Ванессу. Увидев меня, она процедила что-то сквозь зубы. Всплеском магии я не уловила. Значит, произнесла нечто ругательное. «Мисс Корин». Амелия расплылась в торжествующей улыбке. «Я рассчитывала, что вы присоединитесь к нам чуть позже». Я бросила взгляд на Нелли. Девочка спала. Ложе было не самым мягким и удобным, но это ей не мешало. Убедившись, что Нелли мирно посапывает, немного успокоилась и сосредоточила внимание на тени. Что я о ней знала? Эта так называемая леди желала выйти замуж за лорда и любила красивые платья. Даже сейчас Амелия была разодета, словно собиралась на королевскую охоту, и шляпку в к жакету подобрала. Эта тень уделяла чересчур много внимания местной моде, чтобы сойти за фанатичку, способную уничтожить Даркстоун и всех его обитателей. Кто же тогда станет ей поклоняться и говорить спасибо? Вдобавок, Амелия Крейн была тщеславна, а Кристофер нанес ощутимый удар по ее самолюбию, пренебрёг и отослал прочь, когда она уже считала, что титул «Леди Замка» у нее в кармане. «Вы похитили девочку, чтобы вызвать меня к лунному стражу?» «Не самый умный ход, если учесть, кто ее родители», — насмешливо бросила я. Мелкая мерзавка сама напросилась, постоянно следила за мной и что-то вынюхивала. Взвелась Амелия. Она боялась лорда Аграна. Сколько бы силы высшая тень не отняла у лунных жрец, ее явно было недостаточно, чтобы бросить вызов колдунам, находящимся в Даркстоуне. Поэтому Амелия и била прицельно по измученной физически и морально Ванессе, поэтому и выманила ее из замка. Как низко. «Бросьте, Нелли всего лишь ребенок. Дети должны расти любопытными. Вот заведете своих, тогда поймете. Наставительно вскинула я палец. Амелия растерянно моргнула. Видимо, ей показалось, что она ослышалась. «Мисс Корин, вы серьезно предлагаете родить... этой?» Ванесса брезгливо скривила губы. «Почему нет?» У леди Амелия тело здоровой и красивой женщины. Она могла бы многого добиться, в том числе и через постель. Но вот беда. Она пожадничала. Не слышали? Амелия Крейн убивала и намерянок. Но Вот и мимо нашей мисс Нейт не смогла пройти. Я обращалась к Амелии, но при этом не сводила взгляда с Ванессы. Весть о гибели Нейт пришла, когда она и лорд Доул любовались местными болотами. А после возвращения в замок Ванессу быстро отправили отдыхать. Нет. О гибели на это она не знала. Я поняла это по ее лицу. Ванесса Даркстоун сейчас крайне паршиво владела собой. У каждого есть свой запас прочности, даже у железных леди. Лунная из теневого перевала всего лишь одна из жертв. Амелия снова села на любимого конька. Их будет множество, если мы не заключим сделку. Ванесса, вспомните о своих предках. В свое время они сделали верный выбор, доверительно напомнила Крейн. Душевно говорила: Ну вот, беда. Главный аргумент против, сейчас лежал на камне. С тварью, способной выкрасть ребенка, я в жизни никаких сделок заключать не стала бы. И где эти горе спасителей носят? Я не смогу забалтывать Амелию вечно. Заметив рядом с лунным камнем, едва уловимое темное Марево, немного успокоилась. Прислужники работали над освобождением Нелли. Значит, нужно и дальше удерживать внимание Амелии, чтобы она и голову к Нелли не повернула. «Так для чего вам сделка с Даркстоунами? Чтобы потом выйти замуж за Кристофера и родить ему малыша? Мне кажется, лорд Даркстоун будет прекрасным отцом». «Да, вы правы. Из Кристофера выйдет отличный отец», — слегка заторможенно подтвердила Ванесса. «Нет, зря она с кровати сползла. В таком состоянии не мир спасать нужно, а попивать под одеялом горячий чай». «А из Елены уже получилась хорошая мать», — тут же подхватила я. «И Мадлен, как тетя, вполне ничего». И все они любят вас, Ванесса». «Неправда». Отбросив упавшие на лицо волосы, друидесса обреченно посмотрела на меня. «Такие, как я, недостойны любви. Я разрушаю все, к чему прикасаюсь». «Алдар Корин с вами не согласился бы. Представляете, он встретил в мире ночи мою мать. Она ни в чем вас не обвиняет». Это был шок, абсолютный и неприкрытый. Но помимо него, во взгляде Ванессы я заметила и надежду. Амелия Крейн не являлась дурой и тоже почувствовала перемены, поэтому сразу зашла с козырей. А временно размышление вышло. Не желаешь договариваться со всемогущей тьмой, утопишь дом в крови. И день ночи стал мраком кромешным. Все произошло так быстро, что я не успела понять, откуда наползла чернота. Она просто поднялась в небо, отрезав землю от солнечных лучей. Лунный страж отреагировал на это активацией и теперь был единственным источником света. Одна радость. Прислужники воспользовались суматохой и забрали Нелли. «Нелл!» — возглас на грани истерики означал, что Ванесса опять все поняла неверно. «Спокойно. Лунная сила с нами. Она и спасла Нелли. На меня посмотрели, как на не совсем здоровую. Тоже мне критики. Они себя в зеркале видели? Девчонка сбежала? Пусть. Она нам не нужна». Справившись с шоком, объявила Амелия Крейн. «Да-да, договариваться будем без лишних помех подхватила я. «Ванесса, ты не можешь тянуть все одна. Это благородно, но глупо. Вспомни об отце. Многих проблем можно избежать, если вовремя поговорить». Я несла какой-то бред, когда внутри все замирало от ужаса. Лес Даркстоуна больше не молчал. Он шептал и скрежетал на разные голоса. Им подпевали лунные стражи. Они звали меня, требовали, чтобы я высвободила их силу. Успеется. Время разговоров истекло. Настало время принятия решений не унималась Амелия. Нет, коварной, торжествующей злодейки из нее не получилось. Скорее, она казалась суетливой и опасающейся, что намеченный план провалится. С Кристофером у нее ничего не вышло. Да и убийство Мисс Нейт было глупым решением. Вряд ли полученная от нее силу того стоила. Амелия Крейн действовала на эмоциях. Ей захотелось отплатить Кристоферу за то, что он ею пренебрег. И Нелли она выкрыла спонтанно. Эта тень была чересчур импульсивной. Чересчур живой. а Внезапно я поняла, что воровала Амелия у иномирян. Вместе с магией она отбирала их живость и эмоциональность. Амелия Крейн, воплощенная в высшая тень, очень хотела стать полноценным человеком. Тени. Их слишком много. Боюсь, чтобы их сдержать, мне придется ступить на другую сторону. Еле слышно выдохнула Ванесса. Даже сейчас истинная хозяйка Даркстоуна контролировала пространственные воронки. Ты не обязана делать это одна. Вспомни, Кристофер готовился ко дню ночи. Он поможет. Достаточно только попросить. Вы одна семья, одна кровь. Время остановилось. Даже лес Даркстоуна замер в ожидании ответа своей хозяйки. Ты права, она, еле слышно произнесла Ванесса. У нас у всех одна кровь. Прости. Дальнейшие события отпечатались в моей памяти калейдоскопом разноцветных картинок. Рунический знак, вспыхнувший на земле вокруг лунного камня. Живые звенья, возникшие в его вершинах. Леди Земель Д'Аркстоуна призвала всех. Кристофера, Елену, Мадлен и меня. И не просто призвала, а заставила встать на защиту. Полное дерьмо, а не ощущение. Ко мне точно прикрепили невидимые веревочки, Руки и ноги больше не слушались, подчиняясь приказам Ванессы. Наверное, в этом был свой плюс. Вряд ли я смогла бы стоять спокойно, когда вокруг начинался тот самый апокалипсис, прихода которого я так опасалась. Тени все таки прорвались в этот мир и устремились туда, где находились те, кто мог выслать их обратно. Жуткие монстры бились о магическую преграду, шипели и скрежетали, точно воплощение самых темных кошмаров. У меня не было опыта, да и особыми знаниями я похвастаться не могла. Ванесса осознавала это четко и использовала как солдата, которым нужно управлять. Продержав в руническом круге, направила к лунному камню. Позади громко и эмоционально кричала о чём-то Кристофер. Разобрать слова мешала музыка, исходящая от камня. Она снова сделалась протяжной. Точно лунные стражи Даркстоуна хотели меня успокоить. Или нет. Они скорбели о прежних временах и мире, свидетелями которого были. О лунной магии, что оказалось потеряно. Зато о настоящем они не тревожились. Ведь у этого теневого колодца были идеальные защитники. «Я убью Ванессу». Никогда не считала себя особой повышенной кровожадности, но когда просыпаешься глашом на холодном камне и четко осознаешь, по чьей милости все это произошло, сложно остаться пацифистом. Стоило пошевелиться, как тело тут же накрыло нечто теплое и пушистое, а меня подхватили на руки. «Кристофер, тут без вариантов. Один вопрос. А раньше нельзя было так сделать?» Боялся навредить. Ванесса сказала, камень делится с тобой магией. «Ванесса внезапно стала специалистом по лунным жильцам?» — ядко произнесла я. Застывшая кровь снова побежала по венам, а онемевшие руки и ноги заколола иголками. «Да вас мне далеко, мисс Корин. Ни одна теория не заменит практики». Я повернулась на голос. За время моей отключки Ванесса заметно похорошела. «Нет, не внешне. Видок у хозяйки теневого колодца был мерзкий и потрёпанный. Зато теперь она твердо стояла на ногах. Военная выправка тоже была при ней» как и гордо вскинутая голова. А вот взгляд её мне не понравился. Так смотрят на бойца, чтобы оценить его возможности. «Идите к черту. Это была разовая акция, с чувством выдохнула я. «Мы это обсудим», — невозмутимо пообещала Ванесса. «Кристофер, лучше прямо сейчас...» Вскинув голову, с тревогой посмотрела в лицо Кристофера. «Мы же победили, да?» Закрытие пространственных воронок завершилось. Теневой колодец наполнился магией, А мы сумели сдержать нашествие теней. День ночи Даркстоуна завершился. Но будут и другие. Будут, но мы до них не доживем. Да, Ванесса Даркстоун была той еще оптимисткой. Я, в отличие от нее, предпочитала решать проблемы по мере поступления, не загонять себя в депрессию напрасными страхами. И все-таки, когда увидела лежащую на постели Амелию Крейн, то инстинктивно вцепилась в Кристофера. Она умерла? Пластите, тетя Лили. «Я не хотела», — еле слышно всхлепнула Нелли. «Я потеряла ваши пилчатки». Когда мы все по приказу Ванессы спасали Даркстоун, наша крошка Нел вышвырнула Амелию Крэнь домой, оставив в этом мире пустую оболочку. Тело Амелии продолжало дышать, но сейчас пребывало в беспамятстве. «Думаете, в ней поселился кто-то другой?» Я с опаской покосилась на лежащую на постели женщину. Услышав мой голос, она шевельнулась, открыла глаза и еле слышно прошептала. «Лили, это ты? Я тебя слышу». «Нет, не может быть». Я замерла, цепляясь за руку Кристофера. Если бы не он, села бы там, где стояла. Мой разум отказывался поверить, хотя сердце уже приняло безоговорочно. Она узнала ту, что сейчас находилась на постели. Это была моя мать.